Глава двадцать Мы были почти готовы отправляться назад, завершая последние приготовления. Отряд сопровождающих нас подземников вышел чуть вперед, чтобы разведывать путь. Перед самой отправкой ко мне подошел Бат Харт. «Хм, господин Дарк, могу ли я?» Замялся он, но решившись, произнес с горящими глазами. «Подержать в руках реликвию». «Хотите прикоснуться к ней, пока она не оказалась на голове у короля?» Усмехнулся я. «Да». Нервно кивнул он. «Его можно понять. Едва мы доберемся до города, и он ее сможет увидеть разве что издали. Вряд ли его подпустят слишком близко к королю. А уж тем более потрогать ее будет просто нереально. Будет что внукам рассказать. К тому же приятно взять в руки то, ради чего сражался и гибли твои товарищи». И сама реликвия, как я понял, очень ценится их народом». «Ну, хорошо». Немного подумав, передал я корону в его руки. «Я бы сказал, с каким-то детским восторгом он вертел ее в руках. В один момент руки дернулись вверх, но тут же остановились. По всей видимости, примерять корону было бы уже перебором. За такое ведь и казнить могут, если узнают». «Эта корона будет отлично смотреться на моем короле». «Уж я надеюсь на это», — усмехнулся я. «Не зря же мы за ней ходили». «Знаете, более серьезно посмотрел он на меня. Мне жаль. Но зря вы не приняли предложение принца. Только он имеет истинное право на престол подземного царства». «Что?» — замялся на секунду я. Но руки непроизвольно потянулись кинжалом. В тот же миг прямо передо мной резво выросла каменная стена». Заставив меня отпрыгнуть назад. Прощайте. Донесся до меня удаляющийся голос. И в тот же момент земля под нашими ногами задрожала, начался обвал. Огромные глыбы камней стали падать с потолка, создавая огромное количество шума и пыли, застилающей глаза. Пришлось резко уходить в тени, двигаться прочь от обвала. Я успел заметить своих друзей, что защитились магическими щитами и также отдалялись. от опасности. Благо, они находились чуть дальше от выхода, и времени на реагирование у них было больше. Но и это не могло продолжаться вечно. Вскоре шум затих, и пыль понемногу стала рассеиваться, оседая на землю. «Зашибись!» не смог сдержать ей эмоций, выходя из тени и резко плюхаясь на землю. Но вскоре опомнился и крикнул. «Все целы?» «Да, мы тут!» В ответ раздался голос Артура чуть левее. В пару мгновений я подскочил к ним. Все в самом деле были целы. Артефактный щит профа защитил их. На самом деле обвал был не таким уж и сильным. Вот только даже самый слабый вполне может убить человека, особенно если он в подземелье. Лишь передняя часть зала теперь была разрушена и завалена камнями. Но даже это не так страшно. Куда важнее, что завален оказался единственный выход наружу. Причем кардинально. А подземников уже и след простыл. Хотя я и очень хотел увидеть их части тел, придавленные обвалившимися валунами. «Что случилось, Крис?» Спросил, откашлившись, Артур. «Я лишь видел, как вы говорили с Хардом, а потом появилась стена и начался обвал. Он в порядке? И остальные подземники?» «Да они-то должны быть в порядке», – нервно хмыкнул я. «Ведь именно они и вызвали обвал. Харт вызвал этот обвал и предал нас. Хотя, скорее всего, это было совместное плетение. Уж больно масштабный эффект». «Что?» – ошарашенно замер он. «Вот и я также подумал, когда понял это». «Но зачем это им? Они же сражались с нами тут плечом к плечу. Неужели король решил предать нас?» – непонимающе уточнил Артур. Скорее не король, а принц. По всей видимости, племянник главы Харт работает на него. И я не знаю, делает он это самостоятельно или по поручению дяди, но клану Харт пока лучше не доверять. И остальные тоже ушли вперед. Значит, знали о том, что случится. Значит, они были верны своему командиру. Иначе он оставил бы их тут умирать. Ну или это все же был приказ главы клана? В моей голове сейчас крутилось множество мыслей. И главными из них были те, в которых я решал, как покарать предателя. Подобное не прощается. Да, причин может быть множество. Даже если он это сделал не по своей воле, а следуя приказу. То вины это не снижает. Ему от меня не уйти. Стоило попытаться убить в прямой схватке или хотя бы напасть со спины. Тогда у него еще были шансы. Но, по всей видимости, он понадеялся на обвал. И план вполне мог бы сработать. Вот только своды этого зала оказались несколько крепче и не обрушились полностью, что нас и спасло. Впрочем, я его даже понимаю. Нападать на нас было слишком рискованно. Будь его отряд полностью цел, то, может, у них и был бы шанс, но не сейчас. Так что он решил воспользоваться особенностями местности и своей родной стихией. Чего еще можно ждать от подземников? Завалить камнями – это оптимальный вариант. Вот только такой вариант не для меня. Ведь тогда нельзя проконтролировать устранение цели. А для убийцы это первоочередная обязанность. Слишком рискованно полагаться на удачу. Вот только возвращаться, чтобы проверить это, он точно не собирается. Значит, это его ошибка. «Вряд ли это был глава клана», – покачал головой гард. Выведя меня из размышлений. Подземник, если дал слово, то его держит. Так может, слово, данное наземному жителю, ничего не значит? Люди любят искать пути для обхода своих обещаний. Нет. Может, обычный подземник еще мог что-то подобное сотворить, но точно не глава клана. Если кто-то только узнает, что глава не держит свое слово, то этому клану конец. Никто не станет с ними сотрудничать. Солгавший раз. Солжоты и второй, и неважно, важно, кому он это сделал. Баджи не был обучен как наследник, и, возможно, не понимает этого, иначе не допустил бы такого. Ведь именно глава отправил его сопровождать и защищать нас. Это пятно падет на репутацию главы клана, хоть и не так сильно, если бы он предал сам. Как я понял, он верен принцу. Может, хочет таким образом выслужиться и стать главой клана? когда тот станет королем». Высказал я свое предположение. «Это... возможный вариант. Если основная правящая линия умрет, то он будет одним из первых в очереди на этот титул. Вот и возможный мотив». «Ясно», кивнул я. «Впрочем, причины не так важны. Лучше стоит подумать, как нам выбираться отсюда. Гард, ты сможешь сделать новый проход?» «Боюсь, что нет», Пару минут, поизучав образовавшийся обвал, ответил подземник. «Я могу попытаться, конечно, вот только мои силы невелики, и это займет слишком много времени. Если это было спланировано заранее, и они не такие дураки, то наверняка сейчас обваливают другие проходы дальше на пути». «Я тоже не смогу проникнуть сквозь завал», – почесал я подбородок. Проф, Я смогу создать несколько артефактов на основе магии Земли». «Вот только если Гард прав, то это не особо поможет. Да и на такой случай они точно оставят ловушки». «На меня даже не смотрите», — отшатнулся Ким. «Мне тут руками рыть проход еще более бессмысленно». «Ясно. Тогда давайте попытаемся найти другой выход. Вполне возможно, что он тут может быть. Или же придется рыть новый». Пришлось разбредаться по залу, ища проход или какой-нибудь тайный рычаг. «Кто знает этих подземников? Они и такое могли сотворить». Первому улыбнулась удача Киму. «Эй, смотрите, что я тут нашел!» — крикнул этот хитрец. Подойдя к нему ближе, мы увидели спрятанную в стене нишу, что вела в небольшую комнату поблизости. Или я бы даже мог назвать это большой Нарой. Но что более удивительно, в этой комнате присутствовала каменная кровать, стол, стул. И даже посуда, стоявшая на полочке. «Что это? Неужели тут был живой человек? Что он тут делал?» Удивился Артур, рассматривая детали находки поблизости. «Сомневаюсь, что это место предназначалось для долгого проживания», — покачал головой проф. «Нам ведь говорили, что сюда приходили члены рода Первого Короля, когда чувствовали приближение смерти. Но не убивали же они себя, стоило войти внутрь». Значит, где-то должны были доживать последние дни. По всей видимости, это было тут. Возможно, даже эта комната принадлежала еще первому королю». «Логичное предположение», — кивнул я. «Вот только это нам не так важно сейчас. Но тут тоже могут быть тайные ходы. Нужно поискать». «Крис, тут есть еще кое-что интересное», — поманил рукой Ким. И действительно, в дальнем углу, скрытый в небольшом углублении, стоял небольшой алтарь. Судя по изображениям, посвящен он был Хель. Не медля, ни секунды я резво подошел к алтарю и подал в него свою магию. Я как раз хотел поговорить с богиней, а тут попался такой шанс. Время будто остановило свой ход. Мои товарищи замерли на месте в том положении, что были только что. «Ты звал меня?» Раздался до более знакомый мелодичный голосок. Да, нам нужно поговорить. Хоть мы и стали в последнее время чаще видеться, но всегда по делу: Я рада, что ты выполнил мою просьбу. Как вы. А, ну да, богиня же! остановил я самого себя. Я чувствую это. Ты выполнил мою просьбу? Это хорошо. Благожелательная улыбка озарила ее лицо. «Я обещала тебе выполнение просьбы. Можешь озвучить ее?» «Пожалуй, я лучше сохраню ее на будущее», – осторожно ответил я. «Как пожелаешь», – удовлетворенно улыбнулась она. И я отчетливо заметил, что именно такого ответа она и ждала. Значит, эта просьба ей нужна для чего-то другого. Вряд ли она бы стала раздавать желания просто так, даже за такой трудный бой. Я обдумывал это раньше». Ведь это желание — повод для богини вмешаться в дела мира людей. И потратить его просто так, она бы явно не обрадовалась. Лучше приберечь на крайний случай. Можно было бы, конечно, попросить вытащить нас отсюда, вот только, думается мне, мы сами сможем это сделать. Нужно только посильнее постараться. Если не секрет, то что теперь будет с Хедом? Задал я интересующий меня вопрос. Он ведь прятался от встречи с вами, почти как некроманта. О, не беспокойся, наказывать я его не собираюсь. Он еще послужит мне. Возможно, даже наоборот, награжу. Ты ведь и сам уже догадался. Только мой глупый подземный король так ничего и не понял спустя столько лет. Все это время он выполнял мое задание, хоть сам и не понимал этого». «Значит, все-таки вы помогли ему со сдерживающим артефактом?» «Конечно. Хэт, конечно, был гениальным в какой-то степени артефактором. Он же и заложил основы местных рун. Но он был еще достаточно молод, когда все случилось. И я немного помогла своему последователю. Выходит, уничтожение этого существа было вам необходимо. Почему же раньше это никто не сделал? Просто не было никого поблизости, кто смог бы это сделать». а специально отправлять сюда людей я не могла. Ты же сам спустился в подземелье, и все равно рано или поздно столкнулся бы с этим существом. Я ведь даже не вмешивалась, лишь пообещала награду, если бы все получилось. Мне казалось, вы заинтересованы в моем выживании, хмыкнул я. Это так. Но содержать тебя в клетке я не собираюсь. Живи как хочешь. Битвы же с подобными противниками Лишь сделают тебя сильнее. Ты ведь именно этого хочешь. Ты должен был с ним справиться. По крайней мере, пока никогда меня еще не подводил. А это существо? Оно должно было умереть. Омрачилось ее лицо. Так что это было за существо? Задал я один из главных вопросов. Оно вам явно не по душе. У них много имен и много обличий. Но наиболее близким тебе названием будет «Демон». «Ужасные создания, что стремятся завоевать и поглотить все миры, до каких только дотянутся их грязные лапы!» С отвращением в голосе произнесла она. «Это был лишь один из разведчиков, один из слабейших демонов. Они понемногу тянут силу из этого мира, по капле ослабляя его защиту». «Даже не хочу представлять себе сильнейших», — передернула меня. «Ничего хорошего я о демонах никогда не слышал». О, с сильнейшими тебе лучше не сталкиваться никогда. Некоторые из них даже равны по силе богам. К счастью, их не так много. Я так понял по произошедшему ранее, богам и их слугам запрещено напрямую сражаться с демонами? Так и есть. Но это не касается обычных верующих. Но кто вообще мог создать подобные запреты? Невмешательство в происходящее в людских мирах, запрет на сражение... «Уверен, есть и что-то еще!» «Не могу тебе этого сказать, да и не нужна тебе подобная информация. Просто прими как факт, хоть боги и могущественны, но не всесильны. И чем больше силы, тем больше ограничений», — нахмурилась она. «Понял. Закрыл я эту тему, пока не вызвал недовольство богини. Если сможешь найти других демонов и уничтожить их, то я буду тебе благодарна». Или сумеешь просто натравить на них тех, кто сможет их убить. Так будет даже лучше, чем рисковать самому. Но не стоит слишком уж целенаправленно искать и охотиться на них. Если почуют, что их уничтожают, то могут напасть в ответ. Загнанные в угол крысы могут быть весьма опасными». «Хорошо. Могу ли я потом рассказать это моим товарищам?» – кивнул я на замерзшие фигуры. «Я не могу запретить тебе это сделать, как и приказать распространять эту информацию». Подмигнула она мне. «Впрочем, усердствовать не стоит, а то возникнет паника, и информация просочится к тому, кому не следует, да и не факт, что тебе поверят. Ну и самые могущественные маги мира уже знают о них». «Тогда зачем было их вообще замораживать? Не стоит обычным смертным видеть богов и разговаривать с ними». Обычно это не приводит ни к чему хорошему. Не всякая психика может с этим справиться. Тут же остановила она мой невысказанный вопрос. Ты же другое дело. Не совсем обычный человек. В тебе ведь течет частичка моей крови. Благодарю за ответы на вопросы. Да не за что. Ты их заслужил? Иначе бы я тут не стояла. Каждый получает то, чего заслуживает». Растворилась она так же незаметно, как и появилась, напоследок сказав, «Ах, да! Загляни за алтарь! Вам будет полезно?» Звуки в тот же миг вновь вернулись в помещение, и время продолжило свой ход. «Крис, что-то случилось?» — первым заметил несоответствие профессор. «Ну...» — замялся я. Его опытный глаз сразу ловил изменения. не говоря уже о резком изменении положения моего тела в пространстве. Так что я кратко рассказал об услышанном. Скрывать это от своих товарищей я не видел смысла. Это было занимательно. Я мельком слышал о демонах, но никогда не воспринимал эту информацию всерьез. Думал, это просто сказки. Видимо, зря. Народ некоторое время осмысливал полученную информацию. Такое нелегко принять. особенно тем, кто не знает о существовании других миров, а значит и измерений. «Ах, да, она говорила проверить за алтарем!» Подошел я к нему поближе, протянув руку. Стоило немного пошарить там, и рука зацепилась за что-то машинально потянув. Через пару мгновений соседняя стена жутким грохотом стала уходить под землю, пока не ушла полностью, и нашему взгляду предстал темный проход. «Умно!» Вот и тайный ход. Не сомневался, что он будет. Это ведь подземники. Любят они такое. Хмыкнул Артур. Мало нашлось бы дураков, решивших покопаться за алтарем. Гнев богов — это ведь не шутки, чтобы так рисковать. Но главное, что мы нашли выход. Знать бы еще, куда он ведет, вздохнул Ким. Вот это нам и предстоит выяснить, усмехнулся я. По крайней мере, это всяко лучше, чем сидеть тут и ждать смерти. И долго задерживаться мы не стали, направившись вперед. Пришла пора искать путь назад в город. Король должен узнать о случившемся, и мы поможем вернуть утраченное. Заодно доберусь до предателя. Он ответит за свое преступление, и приговор исполню я лично. Но ну, а для ему подобных есть лишь одно наказание – смерть.